Глава 59. Палисадники готовы. Водяная бочка за палисадом. На следующее утро Томми спросили, как он попал в лодку, и он удивил всех, сказав, что собирался отправиться к палаткам и посмотреть, созрели ли бананы, так как он хотел съесть несколько этих плодов и вернуться к обеду, чтобы никто не узнал об этом путешествии. «Я думаю, мастер Томми, вы сильно проголодались бы до бананов, если бы мы не увидели вас», – сказал ему Риди. «Я больше не поеду в лодке», – сказал Томми. «Да, я думаю, Томми, что ты исполнишь это обещание», – ответил сигрев «Однако пусть мама объяснит тебе, в какой опасности был ты и другие из-за тебя, потому что нам пора идти на работу». Палисад был почти готов». О двери много рассуждали, раздумывали, наконец решили, что ее лучше всего сделать из толстых дубовых досок со вторыми внутренними столбами на расстоянии фута от двери. В них задумали устроить недлинные задвижные жерди, одну над другой, при помощи которых можно было бы в случае нужды забаррикадировать дверь. Благодаря жердям дверь стала бы такой же прочной, как и остальные части палисада. Когда это было устроено, осталось превратить амбар в жилое помещение. Ещё до конца недели закончили полисад и дверь, теперь принялись за устройство дома. Работали все усердно, но в течение этой недели пришлось прервать работу на два дня, нужно было собрать жатву. Как только покончили с этим делом, работа закипела. Стучали топоры, валились деревья, работали молоты. Ещё прошло две недели усиленного труда. Теперь дом был готов и казался очень полным и хорошим в сравнении с прежним. Он был гораздо больше первого и разделялся на три комнаты дощатыми перегородками. Везде был наслан настоящий хороший пол, средняя комната служила гостиной и столовой, и в ней было окошко. По обе стороны от неё помещались спальни. Одна предназначалась для миссис Сигриф и детей, вторая – для мужской части семьи. Это было гораздо удобнее. «Видите, мастер Уильям», – сказал Риди, оставшись наедине с мальчиком. «Что мы могли бы сделать при помощи этих отделанных досок? Чтобы приготовить настилку для пола и доски для переборок, нам пришлось бы потратить полгода, ведь нам нужно было бы распиливать лес, строгать доски». «Да, и как удобно, что у нас столько полок, когда мы поселимся в нашем доме». «Чем скорее, тем лучше, мастер Уильям», – «У нас еще очень много работы, но мы можем работать вне сада. «Что вы предлагаете сделать со старым домом?» – спросил мальчик. «Я думаю, лучше всего внести в него часть наших, менее ценных запасов, пока мы не выстроим нового складочного сарая». «Тогда, значит, мы перенесем в дом эти бочки? Они занимают так много места?» «Да, но только не самую большую, мастер Уильям. Она нам понадобится». Я помещу ее в углу. Зачем, Риди? Чтобы налить водой, мастер Уильям. Но здесь мы гораздо ближе к источнику, чем были там, в старом доме. Знаю, но, быть может, мы не будем в состоянии выходить из-за палисада, а тогда нам понадобится иметь запас воды. Понимаю, Риди, как вы заботливы и дальновидны. Если бы я в мои лета не умел думать, мастер Уильям... «Было бы очень странно. Вы не знаете, до чего мне хочется, чтобы все они были в новом доме под защитой палисада, Уильям. Я не буду счастлив, пока они не переселятся сюда». «Но почему бы нам сейчас не перейти в новое помещение?» «Дела еще много, Уильям. И потом мне не хочется торопить ваших, чтобы не встревожить миссис Сигриф». Если я буду настаивать, она, пожалуй, поймёт, что нам грозит опасность. А между тем, мастер Уильям, опасность действительно есть. У меня есть предчувствие беды, оно подавляет меня, и я не могу от него освободиться. Пожалуйста, предложите всем теперь же перейти в новый дом. Козлы для кровати готовы, и я сегодня же к вечеру приколочу к ним полотно. Вследствие этого разговора, Вильям за обедом предложил на следующий же день поместиться в новом доме, так как, по его словам, было гораздо удобнее работать и жить в одном и том же месте. Сигрев согласился с этим мнением, но миссис Сигрев сказала, что лучше прежде всего привести в доме в порядок, вычистить, а потом переселиться. «О, миссис Сигрев!» – заметил Риди. «Единственное средство всё привести в порядок, перейти в дом и устроить удобное жильё. Пока вы не разместите вещей как следует, они будут не на месте». «Хорошо, Риди», сказала миссис сигрев «Вы тоже против меня, как и все остальные, поэтому я сдаюсь. Если хотите, мы перейдём в новый дом послезавтра». «Да, я думаю, это будет лучше. Теперь идёт последний месяц светлой погоды, и у нас много дела. Если мы переселимся в новый дом, работа будет двигаться гораздо быстрее», – проговорил Риди. «Ну хорошо, вам судить лучше. Завтра же мы поместимся за палисадом согласилась Селина. «Слава богу», – тихо прошептал Риди. Только один Уильям, сидевший рядом с ним, услышал его слова. На следующий день семья занималась переноской постелей, утварей и различных принадлежностей для жизни. Эту ночь все уже ночевали за палисадом. Риди сколотил аккуратную дощатую пристройку, она должна была служить кухне юноне Следующая неделя прошла в усиленных занятиях. Вот что было сделано. Запасы разделили, менее нужные предметы и солёную провизию, муку, продукты сада-огорода поместили в старый дом. Бочонки с порохом и большую часть патронов для безопасности поместили туда же. Но бочки с солониной, соленым свиным мясом и с мукой, все железные вещи и гвозди, паруса, полотна сложили под полом нового дома, так как выстроенный в виде здания для склада, он был поднят на четыре фута над землей для помещения скота под его черным полом. Это подполе было просторно и, понятно, совершенно сухо. Риди мало-помалу наполнил водой большую водяную бочку и устроил в ней отверстие с затычкой. «Мистер Сигрев», – сказал в субботу старый моряк, – «мы за последнее время выполнили много тяжелой работы, но теперь конец. Мы хорошо устроились в нашем новом доме, все наши запасы под кровом и скрыты от непогоды, следовательно, теперь мы можем работать не так усиленно. Мы с Уильямом пойдем половить черепах, так как их время отходит». «Потом я должен починить нашу шлюпку, чтобы мы могли отправиться и посмотреть, как живется нашему стаду и что делается на ямовой плантации». «И на банановых деревьях», – прибавил Томми. «О них мы совсем забыли», – заметила миссис сигрев до да, миссис сигрев мы были так заняты, что это не мудрено» но все таки я думаю на деревьях еще уцелели бананы и при первом же удобном случае я отправлюсь в шлюпки к нашим палаткам и привезу все что мне удастся отыскать нам еще нужно посеять семена и посадить картофель до начала дождей заметил сигрев да сэр хорошо если мы успеем теперь у нас будет не такая светлая погода ответил старик во всяком случае в светлые промежутки мы можем сделать это «Ну, а теперь я отправлюсь за черепахами. Спокойной ночи, миссис сигрев Спокойной ночи, сэр. Пойдемте, мастер Уильям». Уильям и Риди пошли на отмель. Встретив по дороге Юнону, которая возвращалась из кухни, Риди поручил ей набрать как можно больше топлива и сложить его в уголке за стеной палисада. По его словам, это было удобнее. «Да, масса Риди», — сказала девушка. «Понимаю. Самое лучшее, когда на случай беды...» «Всё под руками». «Именно так, Юнона», — ответил ей мальчик, — «покойной ночи». Уильяму и старику удалось перевернуть шесть черепах и прибавить их к сидевшим в пруде. После тщательного осмотра местности они вернулись обратно, закрыли дверь палисада и легли спать.